Часть 6. Версавия. Эпизод 59. Кабинет Мюллера 24 апреля 2000 года. Весна начала свое наступление поздно. Талая вода зажурчала в желобах вдоль тротуаров только в конце марта. В апреле весь снег растаял до самого берега Согнсванна. Но потом в весне снова пришлось отступить. Снова выпал снег, и прямо посреди города образовались большие сугробы. Солнце растопило их только через несколько недель, воняло оттаевшим собачьим дерьмом и прошлогодним мусором. Ветер, разгоняясь на открытых участках грюн и возле галереи Осло, поднимал пыль и песок и заставлял прохожих тереть глаза и отплёвываться. Люди обсуждали мать-одиночку, которая, может быть, станет королевой, и чемпионат Европы по футболу. А в полиции обсуждали, кто как правил Пасху, как смехотворно очередная прибавка к зарплате, и притворялись, что все как раньше. Все было не так, как раньше. Харри сидел в кабинете, закинув ноги на стол и смотрел на улицу. На безоблачный день, на толпу пожилых теток в уродливых шляпах, заполоняющие тротуары по утрам, на такси, которые едут на желтый свет, На все те мелочи, что придают городу фальшивый безмятежный вид. Харри давно уже не давало это покоя. Неужели он единственный, кого город не сумел обмануть? Со дня похорон Элен прошло шесть недель, но, глядя в окно, Харри не видел никаких перемен. В дверь постучали. Харри не ответил, но дверь все равно открылась. Вошел начальник отделения полиции Бьярна Мюллер. «Слышал, ты вернулся?» Харри посмотрел на один из красных автобусов на остановке. На боку автобуса была реклама. «Стур и бран. Страхование жизни». «Шеф, объясните мне, почему говорят «в «страхование жизни», — спросил Харри, если на самом деле речь идет о страховании смерти?» Мюллер вздохнул и сел на край стола. «Почему ты не поставишь сюда еще один стул, Харри?» «Люди быстрее переходят к делу, когда стоят», — ответил Харри, не отворачиваясь от окна. «Мы ждали, что ты придешь на похороны, Харри». «У меня сменились планы», — сказал Харри больше самому себе, чем Мюллеру. «Уверен, что я туда и направлялся, и когда я посмотрел вокруг и увидел угрюмых людей, то на какое-то мгновение даже подумал, что пришел». Но вдруг увидел, что передо мной стоит Майя и ждет заказа. «Я примерно так и думал», — сказал Мюллер. По бурому газону, ведя носом по траве и неся хвост трубой, бежала собака. Хоть кому-то нравится весна в Осло. «Что потом?» — спросил Мюллер. «Мы давненько от тебя ничего не слышали». Харри пожал плечами. «Я был занят». У меня появилась соседка по квартире, однокрылая синица. А еще я сидел и слушал старые записи на моем автоответчике. Оказывается, все сообщения за эти два года умещаются на получасовой пленке. И все без исключения от Лен. Печально, правда? Ну, может, конечно, я не точно выразился. Печально то, что меня не было дома, когда она звонила в последний раз. Вы знали, что Елена его вычислила? Впервые Харри повернулся и посмотрел на Мюллера. Вы ведь помните, Элен? Мюллер вздохнул. Мы все помним, Элен, Харри. И я помню, какое сообщение она оставила на твоем автоответчике и как ты заявил крепосовцам, что речь шла о том посреднике в деле с оружием. Если мы еще не нашли убийцу, вовсе не значит, что мы ее забыли, Харри. Вся репоз и отдел убийств все время на ногах, мы почти не спим». «Если бы ты посмотрел, как мы работаем, ты бы так не говорил». В эту же секунду Мюллер пожалела о сказанном. «Я не имел в виду...» «Да нет, имели». «Конечно, вы правы». Харри провел рукой по лицу. «Вчера вечером слушал ее сообщение. Не понимаю, зачем она звонила». Там она дает мне много советов, что я должен и не должен есть, что мне нужно не забывать кормить птичек, взяться за методику Экмана и Фризена. Знаете, кто такие Экман и Фризан? Меллер снова покачал головой. «Два психолога, которые выяснили, что когда ты улыбаешься, мышцы лица стимулируют в мозгу какие-то химические реакции, которые, в свою очередь, дают тебе положительное мироощущение и способствуют жизнерадостности. В общем, они доказали старую истину. Когда ты улыбаешься Миру, мир улыбается в ответ. И она как-то смогла убедить меня в этом. Харри посмотрел на Мюллера. Грустно, ужасно. Оба попытались улыбнуться и на какое-то время замолчали. Вы, видно, пришли что-то сказать мне, шеф. Что именно? Меллер спрыгнул со стола и начал ходить по кабинету. После проверки алиби список из 34 фамилий сократился до 12. Нормально? Нормально. Анализ ДНК, той перхоти с шапки, дал нам группу крови ее владельца. Такая группа у четырех людей в списке. Мы взяли анализы крови этих четверых и отправили проверить на ДНК. Результаты будут сегодня. Да? «Я надеюсь». В кабинете стало тихо, было слышно только, как скрипят резиновые подошвы Меллера, когда он поворачивается на каблуках. «А версию, что Элен убил ее парень, крепос уже отбросила?» — спросил Харри. «Мы проверили и его ДНК». «Мы возвращаемся к тому, с чего начали». «В каком-то смысле, да». Харри опять отвернулся к окну. С огромного вяза поднялась стая дроздов и полетела на запад, в сторону отеля Плаза. А может, шапка ложный след, предположил Харри. Я никак не могу понять, как преступник, который не оставил больше никаких улик и даже не поленился размазать свои следы на снегу, мог оказаться таким олухом, чтобы забыть собственную шапку всего в нескольких метрах от жертвы. Все может быть но на шапке кровь и лен, это мы определили точно. Харри увидел, как собака бежит обратно, нюхая тот же след. Где-то посередине газона она остановилась, некоторое время в сомнении водила по земле носом, потом, наконец, побежала налево и скрылась из виду. «Значит, начнем с шапки», — сказал Харри. «К нашему списку можно добавить тех, кого привлекали или задерживали за тяжкие телесные» за последние десять лет. Проверьте ей, Фюльке Акерсхус. И позаботьтесь. Харри. Что? Ты уже не работаешь в отделе убийств. Расследованием занимается Крипос. Ты просишь меня лезть в чужой огород. Харри, ничего не ответив, медленно кивнул. Он пристально смотрел в окно, куда-то в сторону Эйкиберга. Харри. «Шеф, вам когда-нибудь хотелось оказаться совсем не там, где вы есть? Хотя бы в эту дерьмовую весну?» Мюллер остановился и улыбнулся. «Раз уж ты спросил, скажу, что мне всегда хотелось перебраться в Берген. Да и детям там было бы лучше». «Ну и там вам хотелось бы работать в полиции, верно?» «Конечно» потому что такие, как мы, ни на что другое не годимся. Меллер пожал плечами. Наверно. А Элен годилась. Я часто думал о том, какая это трата человеческих ресурсов, таким как она работать в полиции. Что она делала? Ловила плохих мальчиков и девочек. Это занятие для нас с вами, Меллер, но не для нее. «Понимаете, о чем я?» Мюллер подошел к окну и встал рядом с Харри. «Думаю, в мае погода наладится», — проговорил он. «Да», — отозвался Харри. Часы на Гренландской церкви пробили два. «Попробую подключить Халворсона», — сказал Мюллер.